Глава шестая. Вольному воля. Непростая вещь слава. Валерий Чкалов пролетел под литейным мостом, что стало первой главой легенды о великом летчике. Это общеизвестно. А кто вспомнит фамилию парня, который на съемках фильма Валерий Чкалов пролетел под мостом жды Режиссер требовал дублей. Звягин кинул палочку от шашлыка в урну и обернулся. Отсюда, с полоски песка у стены Петропавловской крепости, далекое пространство под мостом казалось немалым для крохотного поршневого истребителя, и игрушечный трамвай полз по мосту мимо черточек людей уперил. «Хотите кинзы?» Сосед по столику, истолковав его молчание в пользу согласия, посыпал дымящееся мясо, тертый пахучей травкой, извинтил баночку. Звягин ограничился сухим благодарю. Случайного знакомства с банальными разговорами не хотелось. Жена с дочкой укатили на весенние каникулы в Москву, и Звягин, подобно многим семейным людям, находил особенное удовольствие в недолгом одиночестве. «Весна!» — молвил сосед вздохом и паузой приглашая к беседе. «Нева! Зимний дворец!» — перевел взгляд на противоположный берег. «Знал, Петр, где строить город!» «Да!» — холодно сказал Зрягин. «Петр знал, где строить город!» «Игла! адмиралтейства куковал сосед. «Купол! Исаакия!» Он, похоже, настроился цитировать путеводитель для туристов. Казанский собор отрубил Звягина, Невский проспект, Смольный монастырь, Пискаревское кладбище. Край полосатого тента хлопнул под ветром и сбил с общительного едока шляпу. Шляпа плавно перевернулась в воздухе и шлепнулась в блюдце с кетчупом. Сосед вдруг побелел, затрясся и смах ушвырнул шляпу в урну. На голове его обнаружила скоса и унылая проплешина. «Вещий тлен!» – изрёк Звягин по сравнению с бессмертной красотой архитектуры нашего города. Издёвка не вызвала реакции. Сосед вгрызся в мясо, обнажив прокуренные зубы. «А если б брюки запачкались?» – с интересом спросил Звягин. «Тоже в урну?» – «В урну!» – прорычал тот, жуя и задыхаясь. «Чуждый нам образ жизни миллионеров», — согласился Звягин. «Имел свои привлекательные стороны. Например, носить новые сорочки, и выкидывая грязные. Говорят, у них там жутко захламлены улицы». «Ненавижу этот город», — прошипел сосед. «А что ж вы в нем делаете?» «Что? Живу?» «Тяжкая доля». «А вы не пробовали поменять Ленинград на Конотоп?» Мятое усталое лицо соседа выразило беспомощную покорность. Он покорялся глумливости собеседника, пропаже шляпы, всем бесчистным неприятностям, читавшимся в ранних морщинах. «Молодец!» — зло одобрил он. «Никогда никому не сочувствуй!» «Я так и делаю. Выпить хочешь? Хочу. Ты угощаешь!» Из респектабельного дипломата блеснула бутылка Стрелецкой, Рыжая струя зашуршала в бумажные стаканчики. Бульк, бульк. — А ты что же? — Хочу, — с сожалением подтвердил Звягин, — но не могу. — Как это? — Я подшит, — горестно сказал Звягин, — месяц, как из ЛТП. И пояснил лечебно-трудовой профилакторий. — Ух ты! — Без сочувствия, — сказал сосед. — Тогда твое здоровье. Переступив по песку ближе, протянул руку, не сильную, не рабочую, Володя. «Лёня!» — Звягин изобразил слабое пожатие. «Кем работаешь, Лёня?» «Да вот устраиваюсь пока. Семья-то есть...» Звягин немного подумал, как бы не будучи уверен, есть ли у него семья. «Сейчас один!» — неопределенно ответил он, гримасый, давая понять, что этот вопрос деликатный. «А вот у меня всё есть...» «Безрадостно, — сказал Володя, — семья, работа, квартира. Вроде есть, а вроде бы и ничего нету. Не понимаешь? Да. Ты здорово закладывал». Достойным кивком Звягин изобразил, что «да, закладывал он здорово». Володя посмотрел на него с сомнением. «Подтянут, черный плащ по моде, галстук вывязан узким узлом, подбритые виски артистическое просить». На жестком лице треугольный шрамик, как у прусского студента-корпоранта. «Осмотришься, как большой человек», — сообщил он результат своего осмотра. «Внешний вид способствует трудоустройству». Звягин остался доволен своей канцелярской неуклюжей фразой. Прикинул, какая роль оградит его от возможности попасть в просаг. «Я ведь шофер был. первого класса а на скорой подчеркнулся значением» и что ж не удержался машину я разбил эх со всей бригадой с больным страх врач через стекло наружу вылетел больной сносил к окна фельдшера реанемобиль в брейзге собрали меня по частям в больнице и на суд семь лет ты принудительное лечение вот что водка делает володя посмаковал чужую горесть подозрительно да Протянул он. «А вообще ты на шофера не похож?» «Похоже, он предпочел бы собеседника более образованного, своего, так сказать, уровня интеллигентности или социальной принадлежности, как бы это правильнее выразиться». Звягин охотно пошел ему навстречу. «Я раньше врачом был», — поведло. «Первый медицинский диплом с отличием. Аспирантуру предлагали, да денег не хватало, но я переквалифицировался». О — О-о-о, сказал Володя, — интеллигентный человек сразу чувствуется. А каким врачом? Не невропатолог случайно? — Патологоанатом, — решил Звягин. — Знаешь, спокойнее, никаких тебе ошибок, жалоб, скальпель в руки и вперёд. Володя покривился с почтительной опаской. Звягин увлечённо живописал подробности работы патологоанатома. Володя нежно позеленел и прижал рукой прыгающий кадык. «Мы за столом все-таки!» — глюкнул он утробным баритоном, хоть и стоя на воздухе, но все же утер лицо платком. «Я тебя тучу пить, дрянь! Я от тебя тучу плакаться на жизнь!» Звягин прибавил красочных деталей, Володя сам лел и изготовился к бегству. «Приятного аппетита!» — пискнул жалобный дисконт. Юная компания вокруг соседнего столика была скандализована и собирала силы для отпора. «Простите, великодушно!» — прижал руку к груди Звягин. «Недавно освободился из заключения, отвык от приличного общества». «Сегодняшняя прогулка!» — развлекла его в полной мере. «Ну, можно ли быть таким мольчишкой?» — укорил он себя. «Вечно я перехватываю через край». «Не унывай, Вовик!» — попрощался он. Володя протянул клочок с номером телефона. «Позвони в понедельник. У нас в институте вроде требуется шофер. Могу помочь устроиться на первое время». «Тон То был дружеский». Звягин испытал легкий укол совести. «Спасибо». И спросил прямо. «На что я тебе сдался?» «Ведь позвоню, так пожалеешь о своей общительности. Отделаться от меня захочешь». Володя смутился. Вежливость, привычная смазка в колёсиках человеческих отношений въелась с него крепко. «Я по-человечески, — с тенью обиды сказал он, — отвернулся, поколебался недолго и запустил руку по плечо в зелёную жестяную урну, набитую просаленными бумажными тарелками и смятыми стаканчиками, и извлёк оттуда свою осквернённую шляпу и принялся заботливо очищать платочком». Из-за столиков смотрели с брезгливой жалостью. Володя старательно не замечал этого. Волосы раздувались вокруг кривой плешки. Он расправил шляпу и собрался надеть. Звягин огорченно цикнул. «Дай сюда!» — приказал резко. Вырвал у него шляпу и, сильно размахнувшись, запустил далеко в Неву. Шляпа по высокой дуге спланировала над водой. Коса коснулась свинцовой поверхности — И поплыла по течению. «Ты что?» — растерялся Володя. Усач в белой курточке распрямился над дымящим мангалом, ожидая развития событий. По дорожке меж голых кустов шел неторопливый милиционер. Юная компания сосредоточенно следила, как шляпа вершит свой путь к Финскому заливу. «Она тебе не подходила», — сказал Звягин. «Я выкинул. Я и куплю новую. Поехали в гостиной» и дружески подпихнул его в спину. На мытнинской набережной брызнуло коротким дождем. Володина лысина заблестела. Он покорно переставлял ноги, не обнаруживая способности к сопротивлению. «Где тебя учили так позориться, друг любезный Вова?» «Да не нужна мне никакая шляпа», — вывалился вялый ответ. «Отчего не весел, а чему радоваться?» «Жизни!» — закричал Звягин. «Разве это жизнь? А что? Существование!» На втором этаже гостиного двора Звягин придирчиво перетасывал десяток шляп. Остановил выбор на широкополом сером экземпляре почти борсалино. Чуть наискось водрузил на мокрую Володину голову. «Мне не нравится!» — тот скривился перед зеркалом. «Шляпа!» — наставительно произнес Звягин как и любой головной убор. Требует умения носить ее. Девушка, в какую кассу платить? Уже в наружной галерее Володя с раздумчивым удивлением спросил. — Почему, собственно, я тебя слушаюсь? — Потому что я сильнее этого, во-первых. А во-вторых, потому что ты сам этого хочешь. А вот и трамвай. Прыгаем. Втиснувшись в вагон, Володя запоздало и бутнул, Куда ты меня тащишь? — В самоварную напротив Юсуповского садика. По пятницам там бывают блины с мёдом для подслащения твоей жизни. Расположившись за угловым столиком, Звягин потрогал хромированный бок самовара и сунул штепсель в розетку. Из-под сдвинутой крышки повалил пар. Звягин подержал шляпу над паром и аккуратно расправил тулью. Ребром ладони осторожно вмял два желобка по бокам, затем распарил гнутые кверху поля и слегка загладил спереди, так что в профиль образовалась плавная, как лекала, дуга. Нравится теперь. Носи на здоровье. Володя, обставленный блинами с мёдом, блинами со сметаной, блинами с творогом и блинами с мясом, наблюдал за его манипуляциями. — Больно, лихо, — усмехнулся он. — Мне не по возрасту. — А какой твой возраст? — Сорок В таком возрасте офицеры в десанте с парашютами прыгают и марш-броски бегают. Я не десантник, это точно. Ты самоходная книга жалоб, без предложений. Володя бережно положил шляпу на скамью. «Я средний человек», — сказал он. «А знаешь, что такое средний человек? Это тот, кто проживает свою жизнь только до середины, а дальше жизнь». «Продолжается, а судьба уже кончена. Понимаешь?» «Понимаю», — лениво согласился Звягин. «Я тебя, среднего человека, насквозь вижу». «Институт, в который ты поступил, нет большого призвания. Работа, которая без тебя будет делаться. Квартира, в которую у тебя после работы ноги не несут. Жена, от которой ты заначиваешь рубли и врёшь о вечерней занятости. Так...» Что ж ты такой несчастный бедолага? Кто ж тебе виноват? Ну, изливай свою душу случайному знакомому. Ведь не хотел я его слушать. Жалко стало. Негромкий гомон висел в низком полуподвале, журчал чаек из самоварных краников. Володя пригорюнился и померк. Звягин буквально слышал, как со скрипом раскрывается за скорузла обнажая непрекаянную душу. — Почти каждый человек к сорока годам понимает, что жизнь не удалась, — произнес Володя. — Мечтается в юности о свершениях, о большой судьбе, о счастье, и ведь до какого-то периода все хорошо. Жизнь еще не разменена, не растрачена. Будущее принадлежит тебе любую ошибку не поздно исправить. Поступил в институт с первого захода. Веселье, друзья, девочки, танцы, споры до утра. По театрам бегали, на выставки очереди выстаивали. В студенческом научном обществе занимались. Женился на пятом курсе. Любили друг друга вроде. Она красивая была тогда. Планы рисовали. Уедем на край света. Построим там город, призвание, слава. Прожитая сполна жизнь. Загадывали. Вот умрем, а внуки будут жить на улице нашего имени. Я к себе относился всерьез, уважал, полагал крупным человеком стать, начальником огромной стройки, директором главка, награды, госпремия, портреты и рапорты в газетах. Да не это, главное, не это, ведь идей, идей сколько было, сил не в проворот, веры в себя». С нуля ставить города в Сибири, не так, как повелось. Грязь, палатки, обралы. Нет, никаких десантов. Тянешь к месту бетонную дорогу. Газ, электричество, всё сразу. Ставишь дома, горячая вода, больница, сад Потом заводишь людей. И никакой текучки кадров. Производительность высокая. Сроки сдачи объектов короче, стоимость ниже. Потому что разумно ведь. Детство... Оказалось, это и так всем известно. Да никак не получается. Молодость переоценивает свои силы. Банальные фразы поддакнул Звягин, поддерживая течение его мысли. «Нет», — возразил Володя, — «свои силы молодость оценивает верно. А вот что она недооценивает, это препятствие, с которыми еще не столкнулась и потому не представляет всей их тяжести. В юности мы о благополучии не думали». «Работа будет, зарплата будет, жильё какое какое будет, чего ещё? Дело надо делать, а главном думать, об общем». «Да». «А тут распределение. У нас ребёнок только родился, ехать с ним неизвестно куда. А как там с питанием, с жильём?» «А тут предоставляются несколько мест в Ленинграде. Ведомственная комната, перспективы научной работы. Две ночи мы решали с женой, думали... И родня подзуживает, друзья руками машут. Да вы с ума сошли! Коли есть возможность остаться в Ленинграде, так чего еще колебаться и в таком духе? Он отодвинул чашку и упер локти в стол. Я тебе вот что скажу. Знать бы, что в любой момент мы могли вернуться в Ленинград, уехали бы на восток, точно, и рос там быстрее, и заработки выше, и на ноги раньше становишься. Но ведь захочешь вернуться. А как? Право на прописку, квартирная очередь, билет получается в один конец. Ну и рассудили просто. Уехать мы всегда сможем, а вот в Ленинграде устроиться сложнее и остались. Большинство, кого я знаю, по той же причине за Ленинград цепляются, потому что уехать — это необратимый шаг. Многие б и не захотели вернуться, но им необходимо знать, что в любой момент могут вернуться, если захотят, а так... Боятся потерять судьбу, клянут, а держатся за него. И много они с того Ленинграда имеют. У нас командированные со всего Союза спрашивают, как там в театрах, в музеях. Пожимаешь плечами. Давно не был. Ах, как же так, великие артисты, знаменитые картины. Отвечаешь, ребята, я не посещаю Ленинград, я в нем живу, а это вещь совсем разный Ведь театры и музеи не ленинградцами набиты. Приезжими ленинградцев некогда. Семья, работа, быт заедает. Первый год на работе я аж светился энтузиазмом. Самостоятельный человек, зарплата, инженер, начало пути. А ниточка незаметно исподволь, уж свивалась в петлю. Ребенок растет, ясли, детсад болеет, хороших врачей ищешь. Устраиваешь одно, достаёшь другое, работу на дом берёшь для приработки, заводишь нужные знакомства, добиваешься очереди на кооперативную квартиру, жизнь. Второй родился, а старшего в школу устраивать пора. Да желательно в школу получше, со спецуклоном, об его будущем думать ж пора. Ремонтируешь квартиру, добываешь деньги на раздачу долгов, мебель, телевизор, то-сё. Жена стареет, характер портится, усталость не проходит, болезни появляются какие-то. И наезжает тоска, как паровой каток, и начинаешь прикидывать, сколько лет осталось до пенсии. Годы под горку покатились, ну что впереди? Дача, машина, должность. Живешь, что называется, не хуже других, а главного в жизни нет. Ведь была и у меня духовная жизнь. Высшее стремление, свобода была, чувство, что жизнь принадлежит тебе, что ты в этой жизни, как корабль в океане, вышел в плавание открывать свои неведомые острова, и нет тебе никакого океана, только клуб путешественников по телевизору. «Радоваться я жизни разучился, понимаешь, радоваться!» — закричал он. «Где-то есть гавайские острова?» — без веры сказал он. «В Америку хочешь?» – вопросительно-утвердительно произнес Звягин. «Хочу!» – с естественностью согласился Володя. «А они не хотят. Не хотят. Жена не хочет. А что, собственно? У нас со скорой уж практически все евреи свалили. Евреям хорошо. Их выпускают и принимают там, и помогают. Наконец-то дожили. Что выгоднее быть евреем чем русским?» С непонятной усмешкой подытожил Звягин. «У нее здесь родня, родители. Она здесь вросла. Обычная история. Обычная. Да и как в ту Америку попасть?» «При помощи автоматического попадателя», — глумливо посоветовал Звягин. «Это как?» — наивно заинтересовался Володя. «Америка — страна для людей без ограничителя», — отвечал Звягин которые скорее сдохнут, чем перестанут добиваться своего. Которые стискивают зубы, а через миг улыбаются там, где ты скулишь. Ну, может и быть американцем. Володя пожал плечами. Их бы в наши условия небезмстительной зависти пожелал он. «Мы здесь чемпионы по выживанию», — согласился Звягин. Воткнул остывший самовар в розетку, нацедил чайку. «Не пропал бы!» — сказал Володя. На дне его глаз прокручивались американские хроники. — Знаешь, — признался он как оскровенным, — мне два раза снилось, что я в Нью-Йорке. — Ну и как? Не ограбили? — посочувствовал Звягин. «Это, — Это же как вторая жизнь, особенно когда первой не было. — Была! — с чувством выкрикнул Володя и даже стукнул не сильно, чтобы ничего не опрокинуть на столе но как бы жестом эмоции свои подкрепить. «Ах, весь мир театр!» «Да дрянной причем театришка «Рукой по столу!» «Была у меня жизнь!» «Да вся кончилась!» «Кончилась моя жизнь!» С трагическим надрывом продекламировал он. «Кончилась!» Сухо констатировал Звягин. Старушка судомойка жалостливо покивала ему, собирая в поднос пустые блюдцы «Дай-ка пульс!» Звягин наложил твердые пальцы Володи на запястье. «Сердце болит иногда».